Сегодня я хотела бы с вами обсудить мобильный б н к В первую очередь и свой доклад н а с и а а и ь из трех частей. Первая часть мы поговорим собственно, что представляет собой мобильный б н г почему эта технология используется в р е г и н а х различных стран а независимости от уровня экономического развития. А также поговорим разъездно России, в чем специфика российского рынка, какие в а м предлагают опцию и как определить Свой выбор, на чем остановиться, если вы решите воспользоваться мобильным приложением для управления вашими финансами. Вторая часть будет посвящена тому, как исследователи рассматривают вопрос, почему одна банковская технология применяется, в п р а к т и к е другая нет, и какие факторы способствуют скорейшему распространению новых финансовых технологий. А третья, третья часть, она будет посвящена н е п о с р е д с т в е н н о перспективам. развитие финансовых услуг, в ч а с т н о с т и п л а т е ж н ы х услуг, и также мы посмотрим, есть ли будущее мобильного б а д ж е т а на п о л е р н о России. Я предполагаю, что у многих из вас есть м о б и л ь н ы е телефон, ноутбук, планшет. Скорее всего, развитые ближние го́ры у вас есть навигатор, соответствующие у с т у п к мобильному интернету. И у меня сразу возникает вопрос: Академия, на каким м о б и н ь н ы х п р л о ж е н и я х мне писать на п о с т у Есть ли какие-то идеи? Кто любит, допустим, сесть с экраном с н а ч а Есть такие? Так, у каждого. Кто общается с родственниками, друзьями через WhatsApp, через Вайбер, через Skype? Отлично, большинство. А кто любит проверять почту, несмотря на то, что сегодня суббота? Ну, вот у всех заняты люди. Давайте посмотрим, как, в принципе, на этот вопрос ответили. Россияне или 46 регионов. Если вы видите ц и ф о р а и и а с о л н ч т о нам позволяет посмотреть на это т г р а ф и к Мы видим, что в основном люди любят посмотреть, какие задачи предстоит решить по недели, да, не отходя от рабочего места, быть постоянно на контроле. При этом мы очень любим пообщаться. Это не только социальные сети, но также находиться постоянно на связи с своими родственниками, друзьями через бесплатные приложения, да. Знаете, мы находимся непосредственно п о н а в и г а т о р ну т е кто в в о д я т они очень любят это приложение. Но мы не забываем о видео, музыке, играх. О чем же сегодня пойдет речь? Это всего 12 процентов п о т р е б т е л е й ч сказали, что да, мы смотрим финансовые приложения и, в частности, ориентируемся на т р и з н и Это интернет-банкинг, то есть когда мы сидим за стационарным или г о т о в м да, компьютером, аноутбуком и, соответственно, имеем более х о р о ш и й трафик, с точки зрения интернета. А, мобильный б э н к и н г он в основном относится к тому, что вы пользуетесь наиболее компактным устройством, мобильным, переносимым. Это, как правило, телефоны разновидности, да, а, смартфоны или а, на базе Apple, соответственно, а p h o n e также i а д ы планшеты, различные переносимые устройства. И при этом доступ в и н т е р н е т осуществляется именно через мобильного оператора. Страховые приложения – это в основном о т с л е ж и в а т ь ваши страховки, это особенно а к т у а л ь н о у т е п к о г о состава и тот, кто вводит, потому что вам постоянно нужно в ы т ь на контакт с страховой компанией, особенно если вы новичок. Но при этом, о п я т ь же, когда мы смотрим на результаты опросов, я хотела обратить ваше внимание на этот график. Вот что в этом графике вас бы с м у т и л о То есть вот я вас уверяю, что 12 процентов опрошенных действительно управляют финансами через мобильные приложения, да. А, но в то же время здесь можно найти какую-нибудь к о в к у которая сразу же мои яркие аргументы в п о л ь з у мобильного бэндинга может разрушить. Кто-нибудь видит это? Самый верхний, да? То есть мы должны понимать, что в принципе мы говорим всего о 40-50% о ф р о ш и к которые вообще, которых вообще есть силикон или смартфон или планшет. т о если у вас этого устройства нет, то, соответственно, выборка существенно сокращается. Это к а с а т е л ь н о России, как вы видите, опять же о г р а н и ч и л и с ь в ы б о р к э т о 1600 человек опрошены, даже если они были опрошены случайным образом. Тем не менее, мы не можем экстраполировать все эти результаты на Россию, тем более на мир. Давайте посмотрим еще результаты с о ц и о л о г и ч е с к о г о опроса. Он касается уже мировых стандартов с точки зрения того. Какой из каналов наиболее востребован, чтобы управлять банковскими счетами? Мы видим, что в этом случае мобильные приложения, они совершенно не уступают интернет-банкингу, и, ну, в большей степени востребованы банкоматы. Здесь можно найти как минимум два объяснения. Первое связано с тем, что мобильные приложения, интернет-банкинг, просят вас все время подтверждать операции приход, с м е с о в е щ е н и я о д и н о к й код, электронная подпись и так далее. б а н к о м а т е вы операции б е и п а р о л ь или вообще приложили пальчик, допустим, как это делается в Польше, п р о с к а н и р о в а л и отпечаток пальца, все, вы имеете доступ б а н к о в с к и у с ч е т у Но при этом также э, есть и другая причина, связанная с тем, что некоторые нации любят платить наличными. Мы любим платить наличными. Да, мы любим снимать зарплату со счета. Поэтому, собственно, для России тоже сходная работа с х л д н а я р а б о т а с б а н к о м а т а м и Но есть другие нации, допустим, японцы. Они вообще любят расплачиваться бумажными купюрами, независимо от того, где они проводят свое время. То есть они неравнодушны вообще бумажным, н о с и т е л ь н платежным средством. А некоторые люди, в основном люди более зрелого возраста, да, предпочитают непосредственное общение с сотрудником банка, и поэтому мы тоже не можем не учитывать т а к и х 24%. Понятно, что эту картинку нам нужно наложить, допустим, на то, по каким странам была собрана информация, какого в о з р а с т о п р о ш н ы й да, к а к о в у р о в е н ь дохода, где они проживают, у р в е занятости, так а л Ну, в принципе, вот картинка п о к а л а что если говорить о трендах в этой вот в этом секторе, то в принципе мобильное приложение достаточно динамично будет развиваться. Ну что делать с т е м и с т р а н а м и где, собственно, нет, допустим, доступа б а н к о в с к о м у счета? Если вообще такие страны? Здесь мы в с п о м н и м географию, п р е д с т а в л е н а я карта мира, и по сути здесь один показатель, который Это нам говорит о том, каков удельный вес клиентов финансовых организаций. Это означает, что клиент открыл счет в банке или в организации, которая зарегистрирована и выполняет ряд финансовых услуг. Ну, может и не быть б а н к да, т а какой-то очень узкий спектр услуг, к о т о р ы е эта компания п р е д с т а в л я е т И мы соотносим численность этих клиентов. которые имеют, соответственно, счета финансовых организаций, о б щ е й число е н н с т ь населения. А здесь важный момент: если мы посмотрим на цвет, он немножко варьируется, то есть, ну, наверное, получат светло-коричневый, даже ближе там желтому, не знаю, песочного, ну, у кого какое цветное ощущение, но по странам, я думаю, мы точно угадаем, да? Это странно, н а и б о л е е р а з в и т э к о н о м и ч с к о й системы: это Канада, США, страны Европейского Союза. л и ц е н з и в е н н о е покрытие банками весьма достаточно хорошее. Но что происходит со странами, допустим, Афри... континента, с точки зрения, допустим, африканских стран, да? Что там? Есть ли там банки? Да, вопрос. Соответственно, в любом случае, как же нужно переводить денежные средства, которые заработал глава семьи? своим родственникам, с о с в о и м и друзьям, и собственно, членам семьи. Поэтому возникает вопрос: а как ж е т ь вот с э т и м населением, у которых действительно нет доступа к банковскому счету, как мы привыкли управлять своими финансовыми через банк? И таких как раз взрослых на планете Земля примерно два половиной миллиарда. Кто знает, какова численность населения? Ну где-то 7,3. и три. Это прогнозы на 1 января. Но тем не менее, то есть вы можете посчитать пропорцию, да, весьма высокая доля населения, которая вообще не имеет доступа к б а н к о в с к о м у с ч е т у При этом велики д и с пропорции с точки зрения гендерных различий. В развивающихся странах мы видим всего 37% женщин, действительно, имеют свой отдельный счет, но при этом заметно, что мужчины, они превалируют – это 46%. Такой... Так, Норвегия так пострадала, что ее нет там б а н к а х Серым п о к р а ш е н а Нет, сам серое это нет, да, но там б а н к и есть Норвегия. Догадываешься. Да, там Норвегия это вообще очень х о р о ш и е пример с точки зрения Норвегия, Швеция, Финляндия, они были первые страны, которые вообще запустили интернетбан, к потому что у них была очень высокая покрытие с точки зрения интернета, поэтому сразу же н а с е л е н и е банки перешли на такой дистанционный о п ы т р а б о ы Если вообще любите путешествовать, вы, наверное, знаете, что такое, допустим, будет в Германии или в Нидерландах выходной день. л а д ы магазины работают, банки не работают вообще. В будние, ну, допустим, до п я т все решаете свои вопросы. Ну, есть банкоматы, чтобы снять наличность. Ну то есть это б у к в а л ь б о не Москва, где мы в принципе до девяти вечера можем спокойно приходить в офис банка и сюжажаловаться на очередь, да? Там вообще это п о н т то есть поэтому вот по с е в е р н о й республики они изначально выделялись тем, что были более предрасположены к ф и н а н с о в н а в а ц и я м Еще хороший пример это Голландия, ну правильное название там Нидерланды. С чем связано, что клиенты, потенциальные клиенты не имеют доступа. т о опять же опрос с точки зрения данных с м е р н о о г б а н к а понятное дело, мы ограничиваемся выборкой на 70 тысяч человек ответило, кажется это много, но мы понимаем по отношению к общей численности, по крайней мере, мы можем сделать ряд предположений, с чем это может быть связано. н о в первую очередь, естественно, как мы уже видели по карте, это связано с доходами населения, то есть если вы располагаете хорошими доходами, то и зачем, как бы, вам н у ч н о с банками, п о т о м у что вам нужно, соответственно, что-то к у д а к о л а т т ь на счет, да, платить комиссии за то, что банк оказывает вам услуги. Но тем не менее есть весьма интересное объяснение этому феномену. Пример недостатка документов. То есть есть такие а, у нас индивидуумы, у которых вообще нет достаточного объема документов, чтобы открыть счет в банке. В вот этом есть свое ограничение. Но тем не менее, если мы взглянем, опять же, на данные Всемирного банка, доступ к финансовым услугам есть стран Африканского региона. И о д и м примером т о м у является Кения. Примерно 59% населения открыл с читал м о б и л ь н о г оператор о и имеет доступ к мобильному бэндингу. То есть, по сути, они используют эти считали только для того, чтобы вести переговоры по мобильному телефону, но также д е л а т ь соответствующие переводы и оплачивают ряд услуг. В основном, если вы посмотрите на цифры, это здесь ярко представлены. с т р а н н африканского региона, но тем не менее, если собрать более а к т у а л ь н у ю б а з у данных и оценки консалтинговых компаний, то мы увидим более интересную картину, опять же, на карте мира. То есть эти данные уже собраны в 15-16 году, нанесены на карту. Здесь мы видим, что помимо африканского, а ф р и вот, к а н с к и х г о с у д а р с т в также это uh, момент неверно, активно развивается в Азии. И э, развитые страны такие как Канада, США, они не уступают. Вопрос н л я н д и и тут у нас Швеция, о т м е ч е н о по н р я е г и я я вам сходу цифру не скажу, но вот ш в е ц и и 45 процентов у р о в и к н о п р е н о я и м о б и л ь н о г о б е н к и что в принципе тоже неплохо с точки зрения того, что они имеют весьма сильно банковскую систему и услуги в основном предоставлялись через ц е н т р н ы й банк. Они были первопроходцы в этом. Помимо э, причин, которые мы с вами уже узнали благодаря информации от э, Всемирного банка, о т социологических о п р о с о в стоит дополнить картинку м о т и в а ц и и банка. Зачем им вкладывать в такое направление, как м о б и л ь н ы й банки? Первое о ч е ь это позволяет удержать клиент. То есть банки уже знают, что клиентам хочется иметь доступ к своему счету постоянно, осуществлять операции быстро и желательно чуть-чуть дешевле, чем при п е р в о с е Ну и для банка от участника тоже есть оптимизация, нежели развивать филиальную сеть, покупать здания, арендовать, обучать персонал, соответственно платить з а р а б о т ы у ю п л а т у повышать квалификацию. Когда. То есть с одной стороны Это отчасти может б ы т и инвестиции в инфраструктуру, с другой стороны есть определенный эффект экономии от того, что вы переводите своих клиентов на само обслуживание. И главное, что клиенты это еще любят и ценят, то есть повышается лояльность к л и е н т в б а н к Но как вы уже наверно знаете, банки любят получать доход. Это не может быть просто. в качестве развлечения и уже ряд исследований показали, что действительно и объем платежей и частота платежей, которые осуществляются через мобильные приложения, возрастает. И при этом р а м к и на этом умудряются еще заработать. Помимо основных в и д о в с в о е й д е я т е л ь н о с т и также благодаря этим приложениям они находятся в плюсе. Это консалтинговая агентство p m g сделала обзор, опять же здесь представлены ряд обследований. Здесь включаются наиболее развитые страны. Что же касается России, посмотрим, насколько высока емкость этого рынка. По оценкам экспертов это примерно 15,2 миллиарда рублей. При этом к 2018 году будет рост где-то 28% годовых. Но очень важно посмотреть, какими же услугами, опциями мобильного банка пользуются клиенты. Можете ли вы посмотреть на график, нам видно? Да, то есть для чего нам нужен о б м е н д ы й ф о н е к р и п т и а н а м Проверить баланс. Да? То есть если африканцы переводят деньги, то мы проверяем баланс, чтобы понять, можем ли мы себе купить пижол в данный момент или нет. А относительно перевода средств между своими счетами, что здесь подразумевается? К примеру, у вас есть кредитная карта. И вы сидите за лужным в отличной атмосфере и понимаете, что наступил з р о платежа. д о к о н ч и л с я либо не п р и о д и вот сегодня вам банк уже начислил п р о ц е н т к И тот в в с п о м и н а е т как мы уже сказали, что уже время далеко з а д е банки закрыты, что делать. И вам в этом помогает мобильный банк. Естественно, заранее у вас д о л ж н ы быть средства на какой-нибудь зарплатной карте или дебетовой, то есть ваши личные средства, которые вы на к а р т у положили. Может быть, счет у вас был заранее. и вам нужно перевести соответственно средства с одной карты на другую. Ну и распространенные опять же случаи, когда вам отключают интернет, вы смотрите телевизор дома, но вам хочется посмотреть без рекламы визу. о г да, вот опять же приезжать в банкомат или терминал и хочется, мобильный банк помогает вам оплатить даже счет за т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы е у с л у г и Видим, ы можем посмотреть, что по ответам это наиболее распространенные функции, к о т о р ы е пользуются наши население. Относительно приложений, к а к и е банки предлагают здесь. Это не реклама, мне не платят с я это. Я не получаю никаких денег от этих банков. Это лишь внешние исследования. Я вам довожу рейтинге о к з а л н т и н г о в ы х Агентств. На этом мы с вами договорились. Да? Ну, здесь я хотела лишь вам показать, по каким критериям происходит сравнение мобильных приложений и какой непосредственно р е н т г банков выстраивают. В первую очередь смотрится именно на удобство этих приложений, на интерфейс, на ассортимент финансовых услуг, которые данное приложение вам помогает, на интуитивность этого интерфейса. Я очень просто вам перечислила группы критериев. Внутри с е б т более сложная система оценивания в каждой группе там как минимум может быть 20 показателей, в целом до 80 т а к и х показателей, но тем не менее вот, в качестве ориентира, чтобы вы понимали, что это не о д н о с т о р о н н я я оценка одного человека, а более комплексное обследование. При этом консалтинговые компании не делают еще отдельно. Итерацию они регистрируются в банках, пользуются этими мобильными приложениями и дальше с р а в а о т Кроме того, дополняет картину еще социологическими опросами клиентов этих банков, чтобы понять, насколько п о л и н о приложение больше или меньше нравится. Как мы можем п р и к р и т ь эти р е й т и н г и Я вам в качестве примера дала баллы, да? Понятно, что здесь в первом случае у д е л о э т максимум 5 баллов. В случае у Джонсона с п а р т н е р а это примерно 100 баллов. Никто из российских банков м а м т м не н а п р а в л т е м не менее, лидер всем п р е д с т а в л Кто-нибудь имеет карту или мобильный банк, т и ь к о в кредитные системы? Пока вы л и д е р да. Но опять же, я хотела обратить внимание на то, как аккуратнее стоит читать эту информацию. То есть вы понимаете, что мобильное приложение по сути вам дает доступ к вашему счету. И счет, как правило, открывается в банке, у вас там могут быть остатки, вы можете дополнительно открыть вклады и, соответственно, все денежные средства у вас будут храниться в банке. И что происходит, если банк а н к р о т и т с я Кто знает? Да, ну то есть деньги вы обратно получите через агентство по страхованию вкладов, да? Поэтому очень важно Это не пас. Вот. А уже есть более опытные люди в этом. Значит, по крайней мере есть два обстоятельства: первое, вы должны проверить, находится ли пас в системе страхования вкладов; второе, посмотреть на какую сумму у вас покрытие и какие с ч и т а сюда подпадают, и только потом думать, какое мобильное приложение вы откроете. Почему я ровно на Это м а к с н т и р у е внимание, потому что вы здесь можете увидеть два ч е р н а о не д о л ж н ы б ы т ь квадратика, даже не квадратика, а прямоугольника. А, инстабанк, он был независим, но в 16 году он решил мобильное приложение перенести в военно-промышленный банк, поэтому теперь, если вас интересует это приложение, его б у д е т предоставлять, собственно, п о в е р ч е с к и й банк военно-промышленный. А с в я з н о й у связного банка была отозвана лицензия. Поэтому опять же эти рейтинги нужно очень внимательно читать и соотносить с реальностью, хотя к а з а л о с ь бы, всего лишь пятнадцатый год, а мы тут в шестнадцатом. Другой момент – это обследование проводит Марк Цвет. Он и очень активно представлен ы с точки зрения консалтинговых проектов, сегменте мобильного бэнда и о т с л е ж и в а ю т изменения лидера каждый год. Но помимо базовых критериев функциональность, удобство пользования данными. п р и л о ж е н и я м они также оценивают на какой платформе р е а л и з о в а н тот или иной продукт банка. помимо мобильных устройств, как вы видите здесь три операционных системы отличные, они также еще рассматривают планшеты в зависимости от операционных систем. для этого сайт не стал а вносить. но как минимум это опять же для банка определенная задачка, потому что мобильное приложение на различных носителях, соответственно на различных операционных с и с т е м телефонов будет смотреться по-разному. Если мы сразу можем увидеть для Тинькова есть четкие приоритеты, это iPhone и Android, то есть они проштудировали рынок и посмотрели к а к и х операционных систем большинство. То для Сбербанка для того, чтобы повысить лояльность клиентов, с б е р б а н к а весьма сложнее, потому что ему нужно учитывать интересы различных клиентов и, собственно, различные операционные системы. Из-за т а б л и ц ы мы это четко видим, что он старается быть лидером, но при этом зависимость от операционной системы есть с о о т в е т с т в у ю щ у а я недостатки, которые не позволяют ему занять там первые места. Но тем не менее он уже л и д е р х Это уже более новые данные на ш е н а д ц а т й год. Второй блок, о котором я вам обещала рассказать, это то, как ученые о д х о д я т тематики, а почему развиваются т е и л и и н ы е финансовые технологии и почему клиенты ими пользуются. К этому вопросу пришли в начале 6 0 х годов и первый основоположник – это Роджерс. Он разработал теорию диффузии инноваций. Диффузии инноваций он понимал именно, а, скажем так, какая технология, каким населением, какой социальной группой принимается, и в течение какого периода. При этом он выделил пять основных критериев, на которые стоит опираться. п е р в у ю очередь. Это в е выгоды, которые приносит технология по сравнению с устаревшими или уже существующими технологиями для ее п о л ь з о в а т е л я Во-вторых, это насколько просто перейти на эту технологию а, с учетом того б ы г р а у н д а тех навыков, тех знаний, которыми уже обладают пользователи. А далее здесь уже включается ваш личные предпочтения, насколько эта технология соответствует вашим социальным социальным нормам, вашим традиция м вашего мировоззрения, да? Он этот критерий назвал как совместимость. Наблюдаемость это уже включается социум, то есть вы пользуетесь технологией, у вас есть друзья, у вас есть свои коллеги, свое п о п щ е н и е и насколько эффект от использования т е х н о л о г и и заметен окружающим. То есть воспринимается ли эта технология по сути другими социальными слоями населения. И наконец, можно сначала попробовать. а потом решить буду ли я этим пользоваться или нет собственно относительно прошлого слайда я и говорила что стоит попробовать прежде чем там, переключаться полностью на какое-то новое приложение потому что банки активно пускают демо версии дальнейшее р а з в и т е и е в основном получили первые два п р л о ж е н и я но в каждой работе они получали свое наименование но по сути оставались примерно о д и н е Допустим, модели принятия технологий, разработанные р е в и з и м и б о г о ц е в они только о ц е н и р о в а л и с ь на полезности и на простоте, но опять же оценивается эта полезность и простота с точки зрения к л и е н т а поэтому она получила н а з в н и е воспринимаемая полезность. То есть мы не можем точно сказать, что, это, что эта оценка о б ъ е к т и в н а все-таки в ней присутствует субъективный элемент. И унифицированная теория п р и н я т и я и с п о л ь з о в а н и й технологии, она более близка к основоположнику, но тем не менее учитывает еще и внешние ресурсы, то есть как минимум финансовые ресурсы, которые необходимо, чтобы пользоваться этой технологией. Ну, допустим, чтобы вы могли пользоваться мобильным бендингом, во что вы должны инвестировать в первую очередь? Хотя бы купить телефон или арендовать, да? Дальше что нужно? Мобильный интернет симпак. Ну и дальше понять, какой банк и какие комиссии е у ставлят. То есть все вот это относится как бы тем финансовым затратам, которые в ы как минимум. е с е т е д для того, чтобы попробовать эту технологию, после т е о р е т и ч е с к й п о с т а н о в к и включается ряд исследователей, которые занимаются э м п и р и ч е с к и м и исследованиями. Их так н а з ы в а ю Что они делают? Они собирают данные и тестируют и п р и б о ы а к ли это на самом деле или нет. Здесь представлен обзор. Как раз тех к р и т е р и й о которых мы говорили в теории, но уже б е с ь приверженников. Чисто самое чисто мы здесь подводим итоги по всем критериям, которые были обозначены в этих исследованиях. В скобочках указано, насколько часто тот или иной критерий встречался в эмпирических исследованиях, покрывающих рынок м а й н и н а б е н к и н г а независимо от страны. Но здесь есть д в а у точения. н Какие новые факторы вы здесь видите? их не было на прошлом сайте. Во-первых, появился риск с чего-то, да, доверия. Заметили? Вот как раз э, здесь вопрос связан с тем, как оценивать т а к называемую простоту, потому что простота, мы вроде бы, да, мы можем ее оценить с точки зрения легко, нам нелегко. Но империки е п р о х о д и т дальше. А если какие-то вопросы, которые мне позволят точно выцепить, как эта простота может мериться? п р и м е р э т о может быть с а м о й эффективность. То есть у меня уже есть мои навыки, и я оцениваю, достаточно ли мне их или нет, или мне надо ч е г о т о б учиться. Если этого достаточно, то вот как раз критерии вот самой эффективности позволяют мне четко оценить простоту. Помимо этого есть еще критерии, и к нему подходит к а о вот р т з а двояка. Это либо доверие, либо риск. Я поясню. Доверие означает, что, чтобы мне попробовать эту новую технологию, например, я должен доверять банку или квалификации сотрудников. Потому что я еще мало какого с у е г о знаю. Я смотрю, да, банк крупный, хорошая репутация, все, я э т к н ему смотрю. Есть другой подход. С точки зрения риска, то есть вы настолько заинтересованы в технологии, что вы копаете. с ь Очень кропотливо с разбираетесь, и после этого вы сталкиваетесь с рядом с т р а х о в Ага, у меня пропал интернет, я отправил платеж, он у меня застрял, мне надо идти в банк, мне нужно разбираться, у меня украли телефон, я не помню номер полцентра, что м н е д е л а т ь То есть у вас уже есть ряд рисков, с которыми вы боитесь столкнуться в реальности, и поэтому вы отказываетесь от использования этой технологии. В с п о с о т е речь идет об одном факторе, вот его и с с л е д у е п о д т о р и т с двух сторон. Они доверяют, другие боятся. Так мы подошли. в з я ь я хотела бы в качестве примера показать, как мы эти теории исследовали на российских данных. По сути, строится теоретическая модель с точки зрения причинно-следственных связей. Для простоты я здесь изобразила зеленым это п о л о ж и т е л ь н о е в л и я н и е красным это о т р и ц а т е л ь н о е Нас интересовало намерение и с п о л ь з о в а н и ю мобильного д р н д и н г а в России. При этом мы посмотрели литературу, ну собственно, что мы сами уже сделали, и, и вывели какие факторы наиболее з н а ч и м ы были предшествующих исследований. И далее мы смотрим, действительно ли эти факторы оказывают направление вот именно т о м к о т о р о е о мы ожидаем, на конкретно нашем примере, наших данных. Ну э, в качестве иллюстрации. Как можно интерпретировать эту большую схему? То есть мы оцениваем ожидаемую полезность значит, через вопрос. Здесь они у нас на п и о б о з н а ч е н ы и далее смотрим, есть ли зависимость между намерением использования и ожидаемой полезностью. л и т р т у р а нам п о д с к а з ы в а е т что чем больше в ы г о д мы получаем н о л о г и е тем естественно Вероятность ее использования на ежедневной основе возрастает. В обратном случае, допустим, технология не с о т н о с н т с моими привычками, соответственно мне нужно прилагать очень много усилий, и я с меньшей вероятностью б у д т переключаться н е ч т о новое. Это выглядит вот примерно. Эта модель выглядит более сложно, но я упростила, чтобы показать эти причины-следственные связи. Далее следующий этап. Мы должны собрать данные. В нашем случае мы воспользовались как раз социальными сетями для того, чтобы распространить анкет и собрать информацию конкретно о п о л ь з о в а т е л е й и те, кто хочет пользоваться этими услугами. И здесь представлено распределение. То есть, как правило, мы уже с вами знаем, что хорошо привлечь им у ж ч и н и женщины, как минимум д о ж л о быть 50 на 50. Здесь мы вроде бы Попадаем в этот критерий мы всегда с р а в н и л и с Мобильной России, то есть социологическим опросом, который мы регулярно оцениваем отслеживая т е н д е н д в этой отрасли относительно как раз н а в е р о в а н и и с п о л ь з о в а н и я Далее мы смотрим возрастную структуру и как вы видите мы покрыли только наиболее молодых и м б и и о н ы х пользователей, то есть примерно до 35 лет. поэтому наши выводы мы можем распространять только вот на эту группу населения у нас есть несколько более зрелых пользователей более, с более высоким доходом и с более крупных регионов но тем не менее мы не можем гарантировать что они представлены нашим и с с л е д о в а н и и м полностью чтобы делать о б о б щ е н и е но тем не менее посмотрим что касается молодых подрастающих и п б и ц и н ы х пользователей Фактически та модель, которую я вам нарисовала стрелочками, она формируется в текстовом виде как гипотезы. У нас их девять. Нас интересуют только те, которые статистически оказали свою значимость. То есть действительно о а д а н н ы это подтверждает. с т звездочки нам показывают, что да, эти эффекты наблюдаются. Там д е з в е з д о ч е к нет, мы далее это не рассматриваем. В принципе, если вы прочитаете по строчкам, то то, что было представлено на слайде в качестве логической модели, у нас, наше предположение в основном с х о д и т с я Вы с п р о с и т е а зачем вообще делать? Что т о л з а банку? Да? Вроде бы потратили время, напряглись, п о ч и т а л и ч т о п о л у ч и л и эмпирический результат. Вот что здесь важно для б а н к а Мы знаем, что р е й т и н г о е агентства выделяют ряд к р и т е р и е Есть исследователи, такие как мы, которые пытаются проверить действительно ли данные подтверждают гипотезы. А для банков нужно четко расстановку приоритетов, куда вкладывать. То есть, что им лучше: сначала вложиться в интересный интерфейс, включить побольше видео, музыки и развлечений, либо напротив сделать интерфейс более простым и понятным для пользователей. Благодаря таким исследованиям мы можем дать банкам конкретно при расстановку приоритетов с точки зрения критериев отбора этой технологии, д с точки зрения потребителя. В нашем случае мы получили, что для потребителей до 35 лет очень важно те выгоды, которые они получат. И в первую очередь они относятся к тому, что они привык уже быстро, четко, масштабно, без задержек. и иметь хороший функционал, то есть это не только о г р а н и ч е н и е с точки зрения проверки счета, а более расширенные финансовые возможности управления счетами, в к л ю ч е н и е д р у г и карт в других банках, понимание покупок валют, покупка других страховых продуктов, то есть более комплексное обслуживание. Вторым приоритетом может быть непосредственно быстрое переключение о одного приложения к другому. То есть как правило люди могут иметь несколько счетов, и сейчас они могут выбрать одно банковское п р и л о ж е н и е п р и в я д а о г другий карты. Какие-то банки это не позволяют делать, поэтому с точки зрения переключения с одного п р и л о ж е н и я на другое должно быть проходить м и н и м а л ь н ы и усилия. И наконец, да, с чем это связано, что помогает д р у ж е с т в е н н ы й и н т е р ф е й с а привлечь тех, кто еще не знает эту технологию, естественно, это работа информирование и н ф о р м и р о в а н и е и о б ъ я с н е н и е как эта технология работает. чтобы она была доступна потребителям сразу, доходы не сразу возрастной структуры. С другой стороны, мы четко понимаем, мы заключили свое исследование. Одно ограничение я вам уже сказала, это возраст. Возраст сразу же накладывает. Если доходы у э т и о н о о е п е ч е н и нет, и к а к с о в м и работы, да. Другой момент, мы опять же очень аккуратно подходим. н а ш е м у ц е н т р у потому что мы по сути измеряем, будете ли вы использовать это мобильное приложение, если да, при каких условиях. А что вам важно? Никогда т о г о будет использовать. и с п о л ь з у т е пожалуйста, сегодня и сейчас. То есть по сути их интересует именно реальная цена к спроса на эту услугу. Поэтому опять же здесь требуется определенная надстройка, чтобы четко оценить реальность спроса эту услугу. мы мы также не у ч л и какие банки, какие мобильные операторы предоставляли услуги, да? Что бы наши результаты нельзя было, чтобы наши результаты можно было бы сто процентной доли вероятности использовать. То есть помимо базовой теории также важно еще подумать, обносят ли эти б а л а н с непосредственно сами банки, потому что они разрабатывали, как мы с вами видели, различающийся интерфейс для каждого приложения. Учитывали, а а мы учитывали, она у нас была включена, мы включали как раз три о п е р а ц и о н н ы е системы, которые мы ранее показывали. Но для нашего исследования у нас д е л и н о в а л и очень крупные города, поэтому Android и даже iPhone превалировал. То есть, естественно, если мы возьмем более отдаленные регионы, Ну, вы понимаете, мы пускали через с о ц сети, мы пускали через специальные сайты, где представлены социологические исследования. Поэтому здесь присутствует эффект, что те, кто хотел, тот принял участие. Для того, чтобы д е л а т ь р е п р е з е н т а т и в н ы й результат, важно опросить всех, там, с о о р е д е л е н н о й вероятности. Поэтому вот это требует больших финансовых затрат. п р о б о говоря, должна была б ы сейчас задать определенный механизм, к а ж е от третьего, допустим, связался просить, к о г а да, это был бы лучший вариант, нежели я бы кинула с с ы л к у к звуки, н а ш л и нашли бы только часть из нас. Да? Так, с вами мы р а с с м а т р и в а л и т о л ь к о вопросы и интересы участников. Однако интересно посмотреть, а как же к этой теме относится непосредственно бизнес? И если мы обратимся опять к р е з у л ь т а ц и и НАК, Национального института финансовых исследований, это очень хороший источник, а к т у а л ь н ы й с точки зрения сбора информации. Смотрите, у нас получается от единицы до пяти. е д и н и ц это совершенно не безопасно использовать мобильный браузер для расчетов, а пять – это абсолютно безопасно. Соответственно, тут можете плохо в и з у а л и з р о в но я п о к о н т е н т и р у ю У нас получается так, что микро-предприятия, малые, средние предприятия, они вообще не склонны к тому, чтобы использовать кадалы мобильные приложения, потому что считают, что это относительно рискованная деятельность. крупные компании, они л и б о ю т закреплять т о т л и в е те, кто р е а н о находится где-то в средине, ну вроде и опасные, будут или нет, н у вроде в ы х о ч и т с я или б у д е т ли п о л е т с я в о т Если мы посмотрим на результаты, когда была к л а с с и ч е с к а й схема, когда мы б е р а е м систему лайтера, то есть пять шагов по предпочтениям и всего лишь размер компании в а д а но весьма интересно посмотреть, если мы сравним э, систему желаний с тем, реально они п о л ь з у ю т с я этой у с л о й или нет. То есть здесь мы убрали размер, мы только посмотрели с точки зрения компании, пользуются они или не пользуются. Получается, что не пользуются это красное, пользуются это синее, да? И мы сразу видим, что боятся те, кто не пользуется, не боятся те, кто пользуется, да? То есть опять же вопрос: пока не попробуешь, можно бояться в е ч н о Но это очень интересный результат, потому что по первому разу мы могли бы четко сказать, как. связано вроде бы желание использовать технологии размер а н Однако важно еще учесть, действительно есть пользователи при услуги или нет. Дальше картинка что-то меняется. Каким Опрашивали управленческий состав, директоров, топ-менеджеров. Крупные компании здесь я с вами соглашусь, как их понимать. А на сайте я не нашла классификации, какие компании были о б ъ я в е н ы но это очень хороший вопрос. Как минимум используются два показателя: либо численность, либо оборота выручки, да. Но здесь я пока оставляю вопрос этому агентству, потому что не было раскрыто, какие компании относятся к какой категории. Но тем не менее тренд очевиден, да, что руководители, которые пользовались этой услугой, они действительно готовы ее поддерживать и считают ее отчасти безопасной. Ну и теперь вопрос, который в основном в о с о л н о в а л что же будет дальше, каковы и перспективы? И здесь э, хотелось бы выделить шесть основных трендов, которые существенно влияют на финансовую систему в целом. Первый тренд, он заключается в том, что благодаря новым технологиям, новым методам обработки информации, мы получаем совершенно и н ю в у ю называемую инфраструктуру платежной да, системы. Тем самым у нас возникают новые финансовые технологии, которые позволяют р е ш е н и е масштабнее и быстрее осуществлять платежные операции. а в т о м а т и з а ц и я в ы с о к о т о с т е м н о й деятельности возникала в результате того, что были введены новые вычислительные мощности, передовые алгоритмы обработки информации. И, соответственно, это позволяет также входить на рынок более технологически развитым компаниям, создавая при а т м конкуренцию. к л а с с и ч е с к и м ф и н а н с о в ы м п о с р е д н и к а м которые привыкли на этом рынке п о л у ч а т соответствующие доход, поскольку они знают клиентов двух типов клиентов и заемщиков и кредиторов. Да? Теперь к о г д а есть более п р о д в и н у т ы е метод ы анализа данных т о п р и н ц и п е кредитор и информационные системы кредитора и заемщика могут найти себя сам, и мы можем э т о м посредник. И п р и э т о м осуществить сделку гораздо быстрее и дешевле. Поэтому роль финансового п о с р е д с т а о в и т с снижается. При этом возрастает роль данных, доступность данных. К примеру, для банков очень важные данные социально-демографические портреты клиент. о в Это позволяет им понять, какие паттерны поведения могут быть у этих клиентов, позволяет им определить рынки, сегменты, где можно присутствовать, где можно заработать. Но для этого требуются, естественно, большие мощности для обработки этой информации, для ее к а с т е р и з а ц и и ш е ж в ы с о с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е продукты. Как раз мы сейчас их увидим на отдельном слайде, то есть это концентрация усилий на какой-то конкретной услуге, а не ц е л о м о б ы т и й н о г м г и п е р м а р к е т И как раз п о ч е н у очень много сейчас возникает стартапов, основанных на инновационных технологиях, которые предлагают точечное решение проблемы клиент. Поэтому тем самым они забирают часть рынка, который первоначально был банковским рынком. И доступность ф и н а н с о в о х у с л у з а о части м о от и в о п р о с о затронули, но здесь важно также учесть не только интересы групп с разным доходом, с разным из разных социальных слоев, но и также доступность непосредственно ф и н а н с о в ы х с о в е ч и к о в чтобы вы могли управлять своими ф и н а н с а м и более широко в п с п е к т е Вот она большая картинка. Может быть, она н е н о г а я н я ее прокомментирую. Идея заключается в том, что все эти шесть тренды, которые мы с вами обсудили, накладываются на базовые шесть функций, которые свойства, которые свойственны финансовым посредникам. Ну, д л банков, вы уже, наверное, знаете, как правило, в ы л е л я е т три функции: п р и в л е н и е прием п л а т е ж и осуществление платежей. Но здесь, если мы р а с м о т р и в м на ф и н а н с о в о с е к т о р более широко, тем же банкам и финансовым посредникам важно привлекать. капитал, да, и мы можем управлять инвестициями, потому что, соответственно, их клиенты могут быть ни только частными лицами, к о м п а н и компания, и группами компаний, что очень т р у н о оборот. Создание баз данных для того, чтобы разработать специализированные продукты для своих клиентов. На этой большой п а р т е на этом пересечении т р е н д о в и этих пункты происходит возникает кластер финансовых инноваций. Если приглядеться, вот мы с вами были в платежных услугах, и здесь по сути два сегмента: это безналичный расчет и новые средства, новые платежные инструменты. Вот как раз н о в ы м п л а т е ж н ы м и н с т р у м е н т м это п р и в о т ы это Bitcoin, это, соответственно, электронные деньги. Это мы с вами с е г о д н о очень з а т р а г и в а е Это очень отдельная, интересная, красивая тема. Мы с вами были в рамках безналичного расчета и отчасти посмотрели мобильные платежи и связаны с ними различные приложения, г е о локация, социальные сети, ч а т мессенджеры и так далее, которые позволяют банкам советовать вам, какие услуги стоит взять, что вам еще стоит приобрести у вам и так далее. Но при этом мы с вами не выходили на уровень межбанковских расчетов. И мы с вами смотрели, как банк взаимодействует с клиентом, но еще важно, как б а н к в з а и м о д е й с т в у е т друг с другом, потому что у каждого из них есть счета клиент. Это как раз так называемые расчетные механизмы м е ж б а н к о в с к и й там между банком и центральным банком. т о здесь тоже есть свои бренды с точки зрения информационных технологий, так называемый в и р л н ы й р д то есть по сути. Уже есть возможность управлять не о д е л ь н о каждая операция по каждому клиенту, а осуществлять э а и расчеты под л о к а м и Для банков это очень важно, потому что это экономит р е с у р с т а н о опять же, для того чтобы правильно управлять своими финансовыми средствами, важно знать чуть-чуть и с к а ж е о г о сектор. Ну, качестве примера здесь, конечно, не все. Так ну пау банк о т некоторые из них повторяются. Я привела это ч а с т в ч н е п р и м е р а по наиболее новым данным, размещенным на сайте Futurebank. з н о т е л ь н о т о г д а общаюсь ними, у н и очень интересный слайд, вот, очень интересный сайт, точка зрения и в сверху суждений из точки зрения они также отсматривают все тренды, которые происходят в финансах, технологиях. Ну, к примеру, часть из них уже с вами п о к р ы в а л и в рамках вопросов. Вот есть два интересных момента. н а э т о м один из них вы хорошо знаете. Если у вас есть кредитная карта, как ее называют, премиумная карта, допустим, от а в и а к о м п а н и я вы тратите деньги п о с в о е м у с ч е т у или с помощью кредитной карты, она н а ч а п л и в а е т с я балл, и в течение года, может, через два года, вы сможете по плану куда-то у л е т и т ь да, или съездить на море. То есть так называемая карта путешественника. Здесь несколько вариантов. Но ну, это практически уже каждый банк, сути, а м а б с о л ю т и т е р и а т Интересный момент – это на т а п и л которые предлагает банк. То есть вы хотите что-то приобрести, вам не х в а т а т н об этом размещаете пост в социальной сети, и ваши друзья сбрасываются. То есть русский процесс, но о л и е но ну, с учетом информационных технологий и все вы получаете н у ж н ы е д а т ы нужный подарок, а тем б о л е он как раз ориентирован вообще очень интересный банк, его даже сложно назвать банком в м и с т о в о м понимании, но он как бы всегда р у х о д и т с я трендами н ф о р м а ц и о н н ы х технологий. И очень хороший вопрос, да, о, о социальном влиянии. То есть вы что-то купили, отметили, где вы были, что купили, и сразу же ваши дети, друзья видят, и на тампаке пишут то же самое. И где и кто помог, соответственно, там сразу видно, с помощью какого банка в осуществляли платеж. в е р н у с ь опять же н а ш й б о л ь ш о й с х е м е где были о е и с т а л е н ы платежные услуги, два класса: безналичный расчет, но электронные средства платежа. Здесь двух с л о в а м я хотела бы п о я с н и т ь насколько это важно для б в а н а то есть каким бы з о в о м сталкивался: е безналичный расчет. с в я з а н с тем, что теперь клиента его поведение очень сложно угадать, поэтому для банков это определенный вызов. Они не могут уже заниматься традиционным сегментированием услуг, им нужно либо п о д е полку, как бы, по опции, доступные с е м ь сделать такой продукт, который бы устраивал всех. либо на п р о т и в очень таргетированно и очень здравильно предлагая дополнительный у с и и т например, дополнительный вал, да, т о н а с т р о й к То есть это вообще н е п р г а л ь н а я задача, потому, потому что помимо а, портрета такого стандарта, там, где вы работаете, где вы живете, ваш возраст, доход, еще что-то, п о о по вашему, с ч е т у нужно еще с л е ж т ь куда вы ездите, что вы, как тут, куда вы, что вы покупаете, как вы краете. То есть если у вас есть мобильное приложение, он, наверное, заметит. Банки, многие банки ежемесячно р и с у т такую вот график диаграмму, вы пишете, вот мы сходили, продукты питания, там, отдых, вы сидели к у п и л и ш у ю вы вот они вам по, по т и п м ваших расходов ф о р н и р у ю т такую диаграмму. Вы должны пора менять этот динамик, например, да, или сокращать, или переходить на тот же WhatsApp. Относительно новых электронных средств платежа здесь важное изменение в мировоззрении банков. Первоначально идея была о том, что идет сохранение стоимости. Ну, к примеру, мы всегда любили к л а т ь в золото, любили доллары, сейчас, наверное, больше д е н г и в р о из-за курса. И сохранять н е к р а т т и микрати, да? Кто-то любит золото, кто-то любит предметы искусства. А теперь тенденция такова, что все в о л н у е т с я к о р о с т ь и время. Время теперь самый ценный ресурс. Поэтому п е р е о р и е т а ц и я происходит на п е р е д а ч е стоимости, а не на ее сохранение. И также это с к а ж е т с я на банк. В первую очередь мы уже отмечали, что они как финансовые посредники становятся уже не столь значимы. Во вторых меняется непосредственно п р о т и л рисков, с которыми они сталкиваются. Первоначально мы уже отмечали наиболее сильный и важный риск – это риск и п и д и з м а То есть банкам нужно в любой момент быть готовыми, что с н и п р и д е т пачка дать т и средства. Есть еще валютный лист, когда у вас, соответственно, есть разные валюты н е о б я з а т е л ь т в а к р е д и т о м выдаете, есть проценты. То есть там чисто ф и н а н с о в ы е л и с и к о т о р ы м и банк изначально управлял. Теперь для банка становится важной ситуация: что они е м скажут п о т р е б и т е л ю что они е м напишут в социальных сетях, в с а й т к т о н и б у д ь Смотря з кредитным л с т вот, о очень часто сейчас. к а к з в е р отвечает, к а к ы т о вы отвечаете всем сетям. Если вы толкнулись с п р о б л е м о й написали оттуда в сетях, и так быстро решаются вопросы, да, нежели подать заявление о д е з е р т и н с т в е То есть здесь банк уже отслеживает свою репутацию, б а е а не т о л ь к о н а в офисе. Получаться могут быстрее, да? Я вас не призываю, но тем не менее информация п о д а в а что да, банки это все мониторят и стараются сохранить свою р е п у ц о И относительно организации приложений, как мы уже с вами опять же частично затронули, очень важна интеграция а, социальных а, социальных сетей, интеграция д е л о п р ц и о н н о й службы, идентификация личности, по отпечатку пальца, п р о д а л о с в а т ь еще что-то, да, чтобы упростить интерфейс взаимодействия банка с клиентом и быть постоянно доступным в вашей чаше суда. То есть полцентры сейчас меняются основным м е с с е н д ж е р а к а ч е с т в е примера тот слайд, что я вам уже обещала, к а ч е с т в е примера здесь приведены наиболее интересные решения, предложенные различным банками. Вы видите, я прокомментирую только два из них. В первую очередь это наличие умных офисов, это особенно актуально для азиатских стран. Это население, которое постоянно находится на телефоне, Япония, Корея, г о н к о н они постоянно в социальных сетях, они постоянно мыслят видео картинками, поэтому для них очень важно интерактивное общение и банкоматы у них встроены п у н к т и в и д е о ч а т в с п е р с и о н а л а м банка. Другой момент очень интересный, мы с вами не з а т р а л и в а л и но тем не менее это проведение б е з о н т а т о и платежей чиповка, то есть опять же установка определенных надстроек в рамках банковского обслуживания, чтобы вы можете без контакта совершать платежи. Вам не нужно проводить к а т у и проводить д о с т а т о ч н ы и м е р е б е т о п а о и л и телефон. Но для свербанков сейчас они очень доверяют мессенджерам, как раз вместо полцентра вы можете использовать мессенджер, чтобы решить свои вопросы и управлять и с ч е т Также на это отвечают и банковские организации, то есть как раз в те компании, которые тоже находятся на этом рынке. Это одна из известных премий за счет по решению финансовых проблем. Вы можете здесь посмотреть, да. То есть здесь люди уже находят друг друга без б а н к и в о т как раз так называемые peer-to-peer платформы, то есть где у вас собираются инвесторы. и щ у т объекты для инвестирования и в этом уже не принимают участие в а м они друг друга находят с в я з а н информационные системы да это не р о с с и й с и е ну тут можно зайти на сайт почитать к а к а я ч е с т в й пример а чем они занимаются да и за что они получили н а г р а д у другой момент это опять же идея сейчас многих регуляторов и финансистов заключается в инклюзивности ну вы знаете образование это ч а с финансов ну предоставить финансовые услуги к более более широкому спектру людей и с е л е н и е чтобы к а ж д ы й б ы л о п л а ч е н финансовых услуг. а м Один момент, это е ж е г о д ну, н о вы можете даже ч а щ е Последние результаты были подведены, то есть крупные инвесторы, там есть и п л а т о р н ы е системы, вам известно, Минсвязи, они участвуют в подобных проекты, их называют акселераторами, потому что они поддерживают стартапы, то есть начинать что в этом сегменте и по результатам были подведены итоги, было п о д а н о много заявок и п о д д е р ж а л и в е с ь стартапы. Здесь вы можете посмотреть, что какие в и д е о н о в е н д ж е р о в пользуются спросом, что конкретно в о с т р е б о в а н ы е в р о п е й ц е в но европейцы в о е с к о н н очень активно путешествовать, поэтому им очень важно иметь такого банка, который постоянно будет с ним поевроп. Поэтому именно для них о т р а б а т ы в а ю т с о о т в е т с т в у ю щ и е приложения. п р о г о й момент, как вы знаете, европейские страны находятся друг к другу, поэтому у них очень много клиентов, которые и м е ю т и е с о р а з н р а н благо в т о й валюте, Но, тем не менее есть о п р е д е л е н ы е платформы, которые позволяют автоматизировать п р о ц е с с расчетов между компаниями и клиентами без э, вмешательства банка, то есть у р и здесь, п р е д в а р а л г о р и м здесь предусмотрены. При этом есть онлайн-система, где вам идет поддержка по заключению полного цикла финансовых услуг от инициации договора до его продления, соответственно, до реализации поставки товаров и услуг. Но этот таргет был, то есть мы увидели результаты э к с п о з е м а тем не менее уже можно понять, в к а к и х о б л а с т я х поддерживает е в р о п е й с к о е сообщество профессионалов. Если мы в и д е в р если в у б и с т в е в России, в -дин -дин обращая внимание на о п р о с мы можем сказать, скорее всего, да, возрастает уровень п о и к н о в е т е н е я интернет-банкинга и п р о э т о м м о б и л ь н ы е п р и л о ж е н и я идут много с и н т е р н е т п р и л о ж е н и я м Поэтому для банков весьма проблематично иметь разные приложения, к о к о м у о сказали для интернет-пользователей, для мобильных пользователей. При этом еще учейте, те кто п о л ь з у е т с я планшетами и, соответственно, разными операционными системами. о а д а ч а в е с ь о а н е п р и в л е к а л ь н а я Но тем не менее весьма примечательно, что по функциональности мобильные приложения нашей базы конкурентуются среди передовых стран: Швеции, Испании, Бразилии, а н д и и Южной Африки. Но, опять же, мы берем результаты оценок, которые з у л ь т а т ы не имеют смысла, е с л соответствующие с в е д а н и я т е д о с т у п н ы И на к о н е ц что же думают эксперты, которые занимаются этим бизнесом в России? Здесь выделены цитаты. Мы можем увидеть, что некоторые из них как раз н е н о г о с ю р о р а в у м н ы то есть это безстандартные платежи. э т о д е н т и ф и к а ц и я по вашему отпечатку пальца – это более и з ы с т в е н н ы е потребности удовлетворяются в рамках м о б и л ь х приложений б о л е е ш и р о престижем, а есть и совершенно противоположные р е з у л ь т а т ы и что мы от это да? к о а т к о видим, да? Примеру Виктор о р л о в с к и й он приводит очень интересный пример, что сейчас в а н в с м секторе, финансовом секторе п р е д с т а в л т е л ь открывает диспетчеру, вы открываете холодильник и вам нужно прочитать каждый продукт, посмотреть из чего он состоит, не прошел ли с в о б о д н ы с т а д и дальше принять решение, какое из этих приложений вы установите. Он считает, что в дальнейшем это будет все просто: в ы б е р а е т е к а с т ю р наливаете воду и дальше, чтобы вы не б о я л и ь получать отличные р у л ь т То есть э, за вас Мобильное приложение само решает, ч е г о вы хотите и у с т а н а в и т нужный продукт, поэтому для банков вложение в эту сферу было столь критичным, как они критичны сейчас. Я очень надеюсь, что и сегодняшний ужин у вас был е т о л ь интересным и хорошим, с учетом нашей солнечной погоды. Спасибо вам большое за ваше время.